Глава девятая. Грозбух и ласточка. Полина перевернула страницу и потерла глаза. От самых бровей вверх по лбу колкими лучиками разбегалась боль. Пожалуй, сестра Юлиана была права. Читать в полутьме тощей свечи — дурацкая затея. Но фолиант был так неумолимо толст, что Полине казалось, она никогда не осилит его даже до половины а днем времени на чтение почти не оставалось. Желтые страницы пестрели мудреными рисунками и длинными пояснениями к ним. Меж страниц попадались рукописные заметки сестры Юлианы. Они были куда понятнее, но разум все еще отказывался упорядоченно вмещать такую массу сведений. Каждый перевернутый лист был победой. Девушка встряхнула головой и снова склонилась над книгой. Всю страницу занимало изображение человеческого скелета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 то и дело переводя глаза на рисунок и беззвучно бормоча. С той безумной среды прошло уже почти две недели, и первые дни Поалина провела в безмолвном и безысходном оцепенении. Она едва поняла, что случилось, прежде чем ее с воплями впихнули в келью и заперли, словно буйную арестанку. Стряхнув первое ошеломление, она принялась колотить в дверь, но все было тщетно. Лишь два часа спустя в замке снова щелкнул ключ, и сестра Фелиция вплыла в келью воспитанницы, храня молчание и полыхая огнедышащим взором. Далее Полина стояла на коленях перед наставницей, чувствуя, как слова рушатся, будто булыжники в на плечах гроб. На нее наложена В Ближайшие три дня она будет сидеть под замком, скудно питаться и неустанно молиться об очищении души.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 Но мать Доротея придерживалась иного мнения. Порядком обеспокоенная исповедью Пеппа, она лично пришла к Паолине для доверительной беседы. Поговорив о малозначащих вещах всего 20 минут, настоятельница оценила бледность девицы и застывшую в ее глазах пассивную обреченность. На завтрак Алине явилась сестра Фелиция, придирчиво оглядела воспитанницу и велела следовать за собой. Затем монахиня отконвоировала девушку на второй этаж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 «Здравствуй, дитя!» Слово «дитя» прозвучало, будто низшее и довольно постыдное воинское звание. «С этого дня ты будешь работать в моем крыле по распоряжению матери-настоятельницы. Подчеркиваю, по ее распоряжению, не по моему желанию. У сестер много работы, и безграмотная деревенская девица нам лишь в тягость. Сразу после утренней молитвы явись к капелле. Да умудрит тебя Господь!»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 Мы могли бы позволить себе быть щепетильными, если бы люди сами были чуть чистоплотнее. Хотя бы как свинья в хлеву. Та хоть не станет есть гнили и сношаться с хвором хряком. Но люди не таковы. Половина недугов порождена не злой судьбой, а людским скотством. Не сверкай глазами, это так, и ты это знаешь, просто имей смелость это признать. Гальская болезнь, большая часть кишечных немочей, военные увечья, врожденные изъяны — все это плоды безбожья. Но мы не судьи, по Алина.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 Мать Доротея мне не указ. И не забудь, твоя эпитимия продолжается. Всякие связи с внешним миром запрещены. Все понятно?» Полина открыла рот, нервно облизнула губу, закрыла, а потом робко пролепетала. «Но, сестра, а сами пациенты...» «Когда я могу?» «Ты не можешь», — отрезала сестра Юлиана. «Безграмотная поломойка не может лечить людей. Я сама определю, допустить ли тебя к пациентам». Еще вопросы? Нет, сестра. Хрипло пробормотала Полина и откашлялась. Нет, сестра, повторила она громче. Сквозь первый испуг все отчетливее проступало неожиданное раздражение. Сестра Фелиция настойчиво краила из нее блудницу. Этот же полководец в рясе вот так загодя называет дурой. Что ж, посмотрим. Выпрямив спину, девушка прямо посмотрела в серые глаза монахини. Я готова.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 Это лишь от того, что до нее никому нет дела. В равнодушии сестер не было ничего нарочитого. Оно было кристально настоящим, и это бесстрастное пренебрежение уязвляло девицу до глубины души. В первые же дни Паолина узнала о себе невероятно много нового. Ей не приходило раньше в голову, что гнев, от которого ее так настойчиво предостерегали сестры, способен оказать на душу столь целительное действие. Меланхолии как не бывало.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 Слишком юная, чтобы засматривать вдаль, она не задумывалась о своей удаче, так внезапно перенёсший ее открыто с кровавыми бинтами к анатомическому фолианту Андреаса Визалия. Она с ожесточением бросилась в пучину малопонятной и отчаянно трудной науки, куда более захваченная противостоянием сестрой Юлианой, чем мыслями о собственном будущем. Латынь, похожая на забавный и высокопарный итальянский, оказалась не слишком хитра.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 Но суровая монахиня нащупала в некогда мягкой, покладистой натуре Паолины какую-то новую упрямую струну. Она никогда не высмеивала воспитанницу, не клемила за бестоланность, педантично проверяя прочтенные ею страницы. Она терпеливо исправляла произношение, сухо и холодно развинчивала простонародные поверья и предрассудки ученицы. Но уроки становились все короче, пояснения все обобщеннее, и Паолина чувствовала, что не справляется.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 я поговорю с матерью настоятельницей довольно тебя мучить иди Полина, ты заслужила отдых книгу оставь здесь более она тебе не нужна девушка успевшая за прошедшие десять дней возненавидеть вязали пущу самого сатаны залилась сливочной бледностью тут же вспыхнувшей неровными красными пятнами сейчас ей казалось что ее только что публично отхлестали по щекам сестра юлиана растерянно пролепетала она но как же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 Полина осеклась, тяжело дыша, а монахиня посмотрела на нее с отчетливой жалостью. «Послушай, дитя!» Так же увещевающе проговорила она. «Ты задета, однако посуди сама, кисть руки — самая простая вещь, что имеется у каждого, но ты не сумела правильно назвать и половины ее костей». Девушка вскинула голову, и крылья ее носа дрогнули. «Отлично!» Отсекла она, а потом дерзко взяла со стола лист бумаги и придвинула к себе чернильницу. «Что ты делаешь?» Брови сестры Елианы поползли вверх, но послушница лишь коротко кивнула. «Это недолго, сестра». Десять минут спустя, когда сестра Юлиана уже собиралась потребовать объяснений, Полина положила лист перед монахиней, и та недоуменно уставилась на него. На листе была изображена корова. Ее ноги, голова, глаза и другие части тела были подписаны по латыни. В углу листа шли какие-то пояснения. «Вот», — коротко припечатала девушка, «рисунок по всем правилам, Поверьте, у этой коровы есть все, что у настоящей. Вот латинские названия. Наверняка вы знаете еще и другие, те, что я пропустила. Понятия не имею, как на латыни выме. А вот здесь написано, как правильно ухаживать за коровой. Вам все здесь понятно? Да. В замешательстве ответила сестра Юлиана. Но и вы можете, отложив рисунок, по памяти правильно назвать все, что на нем изображено. Конечно. Монахиня начинала терять терпение. Однако.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 Теперь четыре часа, отведенных тебе в день научения, ты будешь посвящать уходу за больными под руководством сестер. Твои прочие обязанности остаются неизменными. В конце каждого третьего дня я буду проверять, сколько ты успела прочесть. Когда ты будешь спать, мне неинтересно. Давай, ласточка, учись летать. Пошла вон». Полина промолчала, но подбородок ее вздрогнул так, что это стоило любой дерзости. Схватив со стола, том вязали, она поклонилась и почти выбежала за дверь. Несколько секунд монахиня сидела неподвижно, а потом резко встала, подобрала с пола рисунок, смяла и несколько раз впечатала ладонью в стол, будто старалась раздавить отвратительное насекомое. У верхней губы раздражающе дергалась какая-то жилка и непривычно хотелось швырнуть на пол чернильницу или сорвать гнев еще каким-то подобным нелепым способом. Вероятно, она обошлась прислужницей несправедливо, но сейчас сестре Юлиане не было дела до справедливости.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 Она прекрасно знала, что преимуществами положения начинают пользоваться тогда, когда проигрывают схватку характеров. А значит, необходимо взять реванш. Забыть о всяких придирках, не позволять себе язвить, просто наблюдать, как девочка побарахтается в сетях собственного норова и сама придет просить пощады. И тогда все встанет на места. Уроки нужно выучивать, не так ли?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 Потуги отстаивать свои желания в играх с подругами гасли, стоило ей подумать, что завтра в ее окно уже не постучит веселая девчоночьева тага. В богадельне, потерянная и отчаявшаяся, она чаще пыталась дерзить, но сестры относились к ее протестам как к тявканью щенка, которого достаточно просто взять за шиворот. Сегодня, униженная пренебрежением сестры Юлианы, она бросилась в эту немыслимую перепалку больше от бессилия. Полина не сомневалась, что будет просто очередной раз наказана, и сейчас ошеломленно понимала, что держала вверх. Да, она накликала на себя лишь еще большие трудности, но одно воспоминание о бледном лице монахини, ее суженных глазах, резких хватит хорошо пошла вон не оставляло сомнений. Поле битвы все равно осталось за ней. От этого становилось жутко, но никак после того первого взрыва у постели умирающего Петра. Сейчас страх походил на сладкое замирание сердца человека, который впервые выглядывает из окна высокой башни. Откуда взялись сегодня эти нахальные слова? Почему слезы даже не попытались глупо и позорно выступить на глазах? Алина задумчиво обломила с подсвечника неопрятный каскад нагара. Она знала, откуда все это. Это снова Пеппа, ее верный лукавый, не признающий чужого превосходства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 Теперь каждый день одна из сестер брала Полину с собой в келье пациентов, и девушка подозревала, что ее сознательно отправляют к самым тягостным для глаз. Нет, ее уже не повергали в ужас, как прежде зрелище гноящихся язв, омерзительных струпьев, уродливых признаков гальской болезни и других немочей. Но прежде все это было для полины лишь страшными декорациями ее повседневной жизни. Теперь сестры подробно поясняли послушницы происхождения этих хворей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 Она научилась запирать слезы где-то внутри, но нередко рыдала в костелянской подальше от чужих глаз. Юные тела, изможденные чехоткой, сотрясаемые кашлем, от которого по белому полотну камизы разлетались веера кровавых брызг, землисто бледные, покрытые испаренной боли лица. Одеяла, которые страшно проваливались в тех местах, где полагалось быть ногам или рукам, дети, нёсшие печати врожденных недугов, слабые, фарфорово хрупкие Она против воли тянулась приласкать их, а сестра Юлиана жестко брала ее за плечо и потом за дверью кельи отрубала. «Даже кошка не вяжется с родным братом, и пока люди этого не поймут, такие дети будут рождаться. Утри слезы. Немедленно!» И она утирала слезы. Она подавала тазы с хирургическими инструментами, училась накладывать жгуты и считать пульс. Она сгребала с пола влажные лохмотья человеческой плоти и прокаливала на огне кривые иглы. Она промокала кровь с полупрозрачных губ и меняла компрессы на сухих горячих лбах. А по ночам настойчиво продиралась сквозь дебри анатомической науки. Полина стала сама походить на чахоточную. Она еще похудела. Глаза ввалились, заострились черты лица, и некоторые сестры уже с опаской поглядывали на нее. Но сестра Юлиана невозмутимо следила за происходившим, не пытаясь ничего менять, и монахи не молчали, привычно полагаясь на ее авторитет. В то утро все было как всегда. Прислужница, расстелив на столе ветхую простыню и вооружившись иглой, сосредоточенно подрубала обмахрившийся край, когда дверь скрипнула, и на пороге появилась одна из сестер. «Палина!» — окликнула она. «Фартук сними, доступай в малую приёмную виде, тебе желают». Девушка вскинула голову. «К ней гость?» А в голосе монахини сквозь обычное ровное бесстрастие отчётливо позванивало любопытство. Послушно сняв фартук и разгладив подол рясы, Полина зашагала к приемной, пытаясь подавить гадкий внутренний холодок. Право, в этом городе мало тех, чьи визит ее порадовал бы, но. Она же здесь не одна, не станут же причинять ей зло прямо в госпитале на глазах у сестер. Мысленно бормоча все эти доводы, она вздохнула, собираясь с духом, и взялась за кольцо двери. Приемная была залита светом из стрельчатого окна, на фоне которого виднелся черный силуэт в монашеском облачении.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 «Поверьте, я не преувеличиваю. От вас зависят жизнь и благополучие одной очень достойной особы, а, быть может, и гораздо больше. Прошу вас, присядьте». Брови девицы дрогнули, и Руджера понял. Она непривычна к обходительности, ей намного лучше знакомы понукане. Но послушница смиренно кивнула, отошла к стене и опустилась на скамью. Доминиканец сел на противоположный ее край, чтобы не напугать девушку еще сильнее, возвышаясь над ней или по судейски сидя напротив сестра паолина негромко начал он я служу в канцелярии магистратуры против ереси недавно по долгу службы я ознакомился с неким документом порочащим вашу настоятельницу достопочтенную мать доротею девица вскинула полыхнувшие глаза губы сжались и руджера подобрался несмотря на внешнюю изможденность его собеседницы в ней живет беспокойный дух тем лучше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 о непомерном тщеславии Господа и неправоте его решений. Об этом было доложено настоятельнице, но мать Доротея усмотрела в его ересе скорее пытливость ума, нежели происки нечистого. Я читал содержание вашего разговора. Не скрою, он меня потряс, и мне необходимо знать, действительно ли все было так, или автор доноса еще и клеветник. Девица медленно и глубоко вдохнула, бледнее еще сильнее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 На миг он решил, что ему показалось, но губы девицы и правда передернулись, а в глазах отразилась лютая ненависть. Похоже, она знает автора, едва ли ошибается на его счет. «Отец Руджера», — отозвалась послушница, «если автор, словно крыса, сидел в кустах и слушал, какие еще доказательства вам нужны? Или же вам угодно знать, насколько я погрязла в нечестивой ереси богомерского проходимца и достаточно ли строга моя эпитимия?» Монах едва не усмехнулся.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 Девица отвела глаза и заговорила, глядя в стену позади доминиканца. Руджеро слушал. Он ни разу не перебил, не задал ни одного вопроса. Он, словно завороженный, слушал этот невообразимый рассказ. Обманутый Иоф и его несчастная нелюбимая жена. Десять погибших детей, замененных новым поголовьем, будто павший домашний скот. Любовь трепичной куклы. Солдатики, проданные в рабство.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 Он посмотрел девице в глаза своим особым, не знающим осечек пытливым взором, заставлявшим человека чувствовать себя стеклянной фигуркой на ладони доминиканца. Но послушница ответила ему прямым взглядом, лишенным выражения, будто в темноте зрачков вдруг захлопнулась дверь. И Руджера понял. «Она больше ничего не скажет, не намекнет, не обронит ни одного слова, которое сможет навести его на верный путь». Он все испортил этой дурацкой оговоркой. Монах медленно поднялся со скамьи и поклонился. «Спасибо вам, сестра. Благослови вас, Господь». Эта безликая фраза вернула в приемную первоначальную выжидательную тишину. Послушница тоже встала и поклонилась. «Благодарю вас, святой отец». В этом ответе Руджера чего-то тоже послышалась ирония. Но девица уже шла к дверям, подбирая тяжелые полы слишком просторной рясы. И доминиканец вдруг особенно ясно заметил, как она еще молода и как не приспособлена для этого глухого черного одеяния, этих толстых каменных стен и незримо реющих вокруг призраков чужой муки. Выйдя главным дверям крыла. Отец Руджера увидел сестру Юлиану, возвышающуюся у окна рядом со своим кабинетом, словно сторожевая башня. Она обернулась на его шаги и устремилась навстречу. «Святой отец», — напряженно спросила она, — «удалась ли ваша беседа? Я предупреждала вас, что девица отличается вздорным нравом. Надеюсь, она была сдержаннее? Обычного. И, простите, я так и не узнала от вас, есть ли за ней поступок, требующий воздаяния?» Руджер остановился, глядя в породистое лицо монахини. «Вам не по душе эта послушница, сестра Юлиана», — сухо заметил он. Монахиня нахмурилась. «Я наставница сестры полины отец Руджера. Мой долг — быть справедливой ко всем моим соратницам вне зависимости от личных предпочтений». «Вот как?» — приподнял доминиканец бровь. «Стало быть, поэтому девица выглядит так, будто ее доедает внутренняя хворь?»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 Паолина будет в вас высокомерие, мстительность и тщеславие. Вам бы ощутить зод этих язв и позаботиться о лекарстве. Но нет, вы ощущаете лишь боль прикосновений к ним, словно Полина, Хм... Муха. Помните мои слова, сестра. Уничтожая муху, севшую на сочащуюся кровь, вы не исцелите рану. А посему молитесь об этой девице. Она ваш лекарь и поводырь. Доброго дня, сестра Юлиана. «Храни вас Господь!» Доминиканец зашагал к выходу, метя каменные плиты полами черного плаща, а монахиня смотрела ему вслед, все так же мучительно стискивая зубы.